Рассказ 22. -й. О том, как одна женщина перехитрила тигра и тем спасла свою жизнь. Когда солнце скрылось и взошла луна, Худжаста пошла отпрашиваться к попугаю и стала ему говорить так. «О, хранитель моих тайн, сжалься надо мной и нынешней ночью, отпусти меня, а то, что хочешь сказать мне, говори скорее». Попугай на это ответил. «О, госпожа, я много раз тебя испытывал и нашел, что ты очень умна, ты не нуждаешься в моих наставлениях, Если же, не дай бог, стрясется с тобой какое-нибудь несчастье, схитри, подобно той женщине, которая перехитрила самого тигра в джангале, и благодаря этому не погибла. Худжаста спросила, «А что это за история? Расскажи!» И попугай начал рассказывать. В одном городе жил некий человек. уже на его был очень злой нрав и очень длинный язык. Однажды муж побил его за какую-то провинность — Тогда женщина забрала с собой своих обоих маленьких сыновей и ушла с ними в джангал. Внезапно перед ней появился тигр. При виде его женщина очень испугалась и в ужасе сказала себе так. «Я плохо делала, что перечила своему мужу. Если я теперь от этого тигра не погибну, то больше никогда не уйду из дома и всегда буду повиноваться своему супругу». И вот женщина, притворяясь, сказала тигру так. «О, тигр, подойди ко мне и послушай мое слово». Тигр, изумленный, сказал женщине, «Говори же!» Она промолвила, «В этом джангале живет такой большой тигр, что его все боятся и люди, и звери. А каждый день присылает ему на съедение по нескольку человек. Таким образом, сегодня настал черед для меня и моих обоих мальчиков. Если хочет того твоя душа, то возьми у меня сыновей и, съевши их, убегай с джангала. Тогда я, оставшись одна, смогу обратиться в бегство». Выслушав эти слова, тигр сказал, «Хорошо, но раз уж ты мне все рассказал о твоем положении, то мне опасно есть тебя или твоих сыновей, ибо я сам тогда не успею убежать». Сказав это, тигр побежал в одну сторону, а женщина с детьми пошла домой и всю жизнь повиновалась своему мужу. Рассказав это, попугай обратился к Уджесте. «Теперь немедленно же, и иди к своему возлюбленному. Усни, прижавший друга к груди своей, сотри руками горе дней и ночей». Услышав это, Худжаста собралась уйти к своему возлюбленному и вкусить наслаждение жизни и плоти, но в это время настало утро, и петух запел. Пришлось ей и на этот раз остаться дома, тогда она заплакала и прочла такие стихи. «Не думай, что я счастлива тебя покидая, день и ночь я горю, как ветвь сухая».